Ровно сутки прошли с тех пор, как проснулись они на закате в телеге Демьяна. Но сейчас Кольке показалось, что это случилось давным-давно. Они ступили на разоренный двор колонии, бежали сквозь заросли, а Демьян сидел на земле и трясущимися руками пытался закурить. Где-то он сейчас. Он-то все, все понимал. Это они глупыми были. О подсобном хозяйстве о Регине Петровне с мужичками Колька не вспоминал. Они находились... за пределами его сегодняшней жизни, его чувств, его памяти. Он отдохнул, поднялся, подцепил тележку так, чтобы не резал руку и повез по улице. Он даже не понял, тяжело ему вести или нет. Да и какая мера тяжести тут могла быть, если он вез брата, с которым они никогда не жили поврось, а лишь вместе, один как часть другого, значит, выходило, что Колька вез самого себя. За деревней стало просторней, светлей, но ненадолго. Воздух загустел, чернело сливаясь в непроницаемую стену, кукуруза по обеим сторонам дороги. А потом вообще ничего не стало видно. Колька угадывал дорогу ногами, да вроде бы впереди, где должны сомкнуться заросли, еле просматривался светлый в них проем на фоне совсем чернильного неба. Кольку не пугала темнота, эта глухая беспросветность дороги, на которой не встречались ни люди, ни повозки. Если бы Колька мог все осознавать реальней, Его бы спросили, как ему удобнее ехать с братом, он бы именно так и попросил, чтобы никого не было на их пути, никто не мешал добраться до станции. Все, кто сейчас мог встретиться, чеченли или другие пусть и добрые люди, неминуемо стали бы помехой в том деле, которое он задумал. Он катил свою тележку сквозь ночь и разговаривал с братом. Он говорил ему: Вот видишь, как вышло, что я тебя везу. А раньше что мы возили друг друга по очереди, Но ты не думай, я не устал, я тебя доставлю до места. Может, ты бы придумал все это лучше, уж точно. Ты всегда понимал больше моего, и голова у тебя варила быстрей. Я был твоими руками и ногами в жизни, так уж нам было поделено, а ты был моей головой. Теперь у нас с тобой голову отсекли, а руки и ноги оставили. А зачем оставили-то? Колька поменял одну руку на другую, затекла рука. Но прежде чем двинуться дальше, Он ощупал Сашку и убедился, что тот лежит удобно, и ватник не вывалился из-под головы. Только Сашка будто застывать, замораживаться начал. Все в нем задубело, и руки, и ноги стали деревянными. Но все равно это был Сашка, его брат. И Колька, убедившись, что того не растрясло на ухабах, и что ему ехать удобно, повез дальше. Дальше потек и разговор их. «Знаешь», — говорил Колька, — Я почему-то вспомнил, как в Томилинский детдом привезли из колхоза корзину смороды. А я лежал тогда больной, а ты полез под телегу и нашел одну ягоду смороды и принес мне. Ты залез под кровать в изоляторе и прошептал. «Колька, я принес тебе ягоду смороды, ты выздоравливай, ладно?» Я и выздоровел. А потом на станции на этой, на Кубани, когда дресня нас одолела, и ты загибался в вагоне. Ты же смог все перебороть, ты же встал, ты же доехал до Кавказа. Неужто мы с тобой через всю дорогу проволочились лишь для того, чтобы нам тут кишки вырезали и вместо них совали кукурузу, мол, жрите, обжирайтесь нашим добром, так, чтобы изо рта торчало? Тут Колька услышал. Воски гремят впереди. Когда приблизился скрип колес и мужские голоса, он торопливо в заросли свернул, затаился, как зверь затаивается при появлении человека. Но глаз дороги не сводил, смотрел во все глаза. Теперь у них двоих только два глаза было. Понял, что едут солдаты. Позвякивало оружие, погромыхивали повозки, фонарики вспыхивали, полосуя обочины дороги. Разговаривали негромко, но можно было разобрать, что вот где их окружили в горах, часть постреляли, а другая часть прорвалась в долину и устроила резню. Местные жители, кто уцелел, бежали. Теперь приказ такой. Никого не жалеть, а если в саду или в доме, или в поле спрячется, так палить вместе с домом и полем. Если враг не сдается, его уничтожают. Проехали. Растворились огоньки в темноте. Стихло все. Колька высунулся. Уши в одну, в другую сторону наставил. Нет ли кого следом. Выждал, убедился — никого. Вернулся за Сашкой, пощупал, как ему лежится. Снова выволок тележку на дорогу. Схватил веревку двумя руками, повез. — Вот, — сказал, — небось сам слышал, как солдаты, наши славные боевые бойцы, говорили, едут чеченов убивать. И того, кто тебя распял, тоже убьют. А вот если бы он мне попался, я, знаешь, Сашка, не стал бы его губить. Я только в глаза посмотрел бы, зверь он или человек. Есть ли в нем живого чего? А если бы я живое увидел, то спросил бы его, зачем он разбойничает? Зачем всех кругом убивает? Разве мы ему чего сделали? Я бы сказал, слушай, Чечен, ослеп ты что ли? Разве ты не видишь, что мы с Сашкой против тебя не воюем? Нас привезли сюда жить, так мы и живем, а потом бы уехали бы все равно. А теперь видишь, как выходит. Ты нас с Сашкой убил, а солдаты пришли, тебя убьют. А ты солдат станешь убивать, и все, и они, и ты погибнете. А разве не лучше было то, чтобы ты жил, и они жили, и мы с Сашкой тоже чтоб жили? Разве нельзя сделать, чтобы никто никому не мешал, а все люди были живые, вон как мы, собранные в колонии, рядышком живем? Тут Колька хоть и был занят разговором, а услышав, что рядом станция. Сперва услышал ее, а потом выскочил на чистый луг, и стало видно. В глаза сверкнули лампочки вдоль линии, можно было разглядеть, что на запасных путях стоит эшелон. Там горят прожекторы, слышны ржание и грохот повозок. Приехала еще одна воинская часть. Колька приблизился, но лишь настолько, чтобы в случае чего можно было спрятаться. За кустом тележку поставил. «Приехали», — сказал Сашке. Мы тут с тобой недавно были, мечтали вместе уехать. Теперь мы будем с тобой ждать поезда. Я немного устал, да и ты, наверное, устал, правда? Ты побудь здесь, а я на разведку схожу. Только не думай, что я тебя бросаю. Я вернусь, только посмотрю, что там на станции делается». Колька оставил Сашку за кустом, а сам продвинулся поближе к огням и к линии. Никого, кроме военных, он не увидел. Военные же были заняты своим делом, суетились, кричали. Грохотали повозками, которые спускали по наклонным доскам из вагона. Колька прикинул, эшелон ему не помеха, когда поезд пойдет, он закроет собой братьев от солдат, и никто их не увидит. Он вернулся к Сашке, сказал ему, видишь, я пришел, там сейчас солдаты, они приехали твоего чечена убивать, который кукурузов тебя натолкал, но когда поезд придет, нас не видно будет, ты ведь знаешь, я не такой башковитый, и мне пришлось долго соображать, но это я сам придумал. Теперь-то я понимаю, как тебе было нелегко ворочать мозгой. Но как же ты не додул чеченов-то на коне обдурить? Может ты, я сейчас подумал, сам к ним вышел, поверил, что они ничего тебе не сделают, как не убили они Регину Петровну, хоть наставляли на нее ружье? Колька посмотрел из-за куста на станцию и задумчиво добавил. Наверное, утро скоро. Если бы поезд пришел до света, при свете нам тяжельше с тобой будет. Тут и поезд вынырнул, распростался вдоль дальней сопки, как Сашкин пропавший ремешок. А паровоз у него — пряжка с двумя сверкающими камнями. Отчего ж сколько опять о том серебряном ремешке вспомнил? Не давал пропавший ремешок покоя, ведь если посудить, это последнее, что видел он, когда они расстались. Сашка бросился в заросли, лишь ремешок сверкнул в сумерках. А вдруг ремешок, старинный чеченский, и выдал Сашку с головой? А вдруг он стал причиной казни? Но ведь еще по дороге в колонию не Сашка, а Колька был подвязан тем ремешком. Этот случай с пуговицей все изменил. Поезд приближался. Уже доносился отраженный от сопок глухой перестук вагонов. Колька спохватился и вместе с тележкой брата поскакал по лугу. Подоспели они с Сашкой прямо в тот момент, когда состав резко затормозил и встала под колесами зашипела. Колька оставил тележку в лопухах под насыпью, а сам побежал вдоль вагонов. Нагибался, искал собачник. У первого вагона собачника не было, и у второго, лишь у третьего, обнаружил он железный ящик. Пощупал, крышку открыл, даже руку засунул, нет ли там каких пассажиров. Потом сбегал, подвез Сашку к вагону, веревку отвязал, ватник постелил на дно ящика, стал Сашку подтягивать подмышки и все молился, чтобы поезд не отправляли. Сашка был твердый, не гнулся, но показался легче, чем раньше. Колька, запыхавшись, перевалил его в ящик лицом вверх, а сверху и сбоку мешками обложил, чтобы холодно не было, все-таки кругом железа. Тележку с веревкой он в траву отпихнул. Все, отъездились. Но поезд продолжал стоять, и Колька опять придвинулся к ящику, сел перед ним на корточке, сказал Сашке через дырку. «Вот, уезжаешь». Ты ведь хотел поехать к горам. А я пока побуду здесь. Я бы поехал вместе с тобой, но Регина Петровна с мужичками одна осталась. Не бойся, Сашка, я тебе буду думать. Колька постучал кулаком по ящику, чтобы Сашке не было страшно одному. Отходя, увидел. Выскочил проводник из вагона, мимо Кольки пробежал, да застопорился. «Ха! Привет!» — кричит, зубы скалит. Колька пригляделся, Илья перед ним, зверек который. Ну здравствуй. ответил. А ты разве не сгорел? Илья смеется. Ха, я не горючий, его как. Я раньше сообразил, что тут за каша заваривается, удрал на дорогу. Езжу, как видишь. Куда хошь, провезу». Не, сказал Колька. Не могу. А ты кто же будешь? Ты Колька или Сашка? Колька помолчал и сказал: "Я обои". В это время поезд свистнул. Илья опять крикнул: "Ха, смотри. А то от беды лучше со мной, а?" и побежал к вагону, прыгнул на лесенку. «Лучше», — кивнул, вздохнув Колька. Илья уже слышать его не мог. Поезд дернулся, клацкнул буферами и поехал быстрее и быстрее в сторону невидимых отсюда гор. И Сашка поехал, а Колька один у черной насыпи остался. Колька еще посидел на рельсах. А когда стало светать... Быстро, словно где-то включили свет, и желтые блики поползли по серовато-синим стальным полоскам, Колька обогнул станцию и поднялся на горку к белой ротонзе. Он сел на ступеньки и стал смотреть вниз. Смотрел, смотрел и заплакал. Впервые заплакал с тех пор, как увидал на заборе Сашку. Он плакал, и слезы застилали ему прекрасный вид на горы и на долину, открывавшуюся вместе с восходящим солнцем. А потом он... Устал плакать и уснул. Ему снилось, горы как стены стоят, и в вниз опадают. Идут они с Сашкой, он к самому краю подошел, а не видит, не видит, и уже тихо по льду начинает вниз скользить, катиться. А Колька его за пальто, за рукав ловит, не может схватить. Покатился Сашка отвесно вниз, дальше и дальше, аж сердце заболело у Кольки, что упустил он брата, и теперь он руки-ноги поломает и сам разобьется в дребезги. Далеко-далеко комочек черный катится. Проснулся от страха Колька, пощупал лицо, мокро от слез, значит, он опять плакал. Посмотрел вниз на долину, вдруг вспомнил стихи. Никогда раньше он не вспоминал этих стихов, да и не знал, что их помнит. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в пути она умчалась рано. по лазуре весело играя, но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумавшись глубоко, и тихонько плачет он в пустыне. Может, этот холм и есть утес, а ротонда — тучка? Колька оглянулся и вздохнул. А может, тучка — это поезд, который Сашку вез с собой? Или нет? Утес сейчас — это Колька. Он потому и плачет, что стал каменным, старым-старым. как весь этот Кавказ, а Сашка превратился в тучку. Ху из ху. Тучки мы, влажный след мы, были и нет. Колька почувствовал, что снова хочет заплакать, и встал. Нашел надпись, которую они тут сделали 10 сентября. Поискал острый кремешок, дописал внизу. Сашка уехал, остался Колька. 20 октября. Зашвырнул камешек, проследил, как он катится по склону горы, и стал следом спускаться. Потом он умыл лицо в одной из ямок с горячей водой и пошел по дороге вверх, туда, где было их подсобное хозяйство. Он еще не знал, что скажет воспитательница Регине Петровне. Подходил к хозяйству, уши за последнюю горку повернул, но так и не придумал, соврет или правду скажет. Он не хотел пугать ее до мужичков. Тут-то им не опасно, посиску до допеки дылду. Только он не станет. Здесь жить. Он скажет, Сашка уехал, и мне надо ехать. Конечно, он им отдаст весь джем из заначки, лишь банку себе на дорогу возьмет и тридцатку возьмет. Это их с Сашкой состояние. Недаром в Тамилине по корочке складывались, чтобы тридцатку свою личную заиметь. Теперь Сашке деньги не нужны. Он за даром путешествует. Он теперь навсегда бесплатный пассажир.